Я так и не проверил их алиби, хотя я тут ни при причём. Причём был инспектор Кремер. Поскольку за столом Вулф не желает утруждать ни язык, ни мозги, отвлекаясь на дела, а расследование убийства все же дело, даже если вести его без клиента и бесплатно, за время ланча мы никуда не продвинулись. Но когда вернулись в кабинет, Вулф, устроившись в кресле поудобнее, попытался придумать, чем бы меня занять. Проблема в этом деле заключалась в том, что все было слишком просто. Мы знали, где и как совершено убийство, и что убийца это один из троих. Да, но кто? Раз, два, три. Убийцей будешь ты. Даже мотив был очевиден. Миссис Сорл подцепил его на крючок, предложив либо хороший процент от 30 миллионов, которые перепали бы ей в случае победы, либо что-то более личное. Какую тут не придумаешь версию, я уже занимались полицейские. Нам осталось только миссис сорал. Но даже если я снова к ней попаду, мне будет нечем ее заинтересовать. Тут требовалась хорошая порция гениальности Вулфа. Но она, похоже, взяла выходной. Сидя в кабинете после ланча, я, возможно, немного злоупотребил своим близким к ним расположением иначе он не рассердился бы и не рявкнул, чтобы я катился проверять алиби. Вот и отлично, сказал я и пошел за шляпой и пальто в прихожую, а там увидел на крыльце довольно знакомые фигуры. И открыл дверь ровно в тот момент, когда Кренмер нажал на кнопку звонка и спросил у него: "Вам назначено? У меня в кармане ордер на твой арест как важного свидетеля. И второй для Вулфа. Я вас предупреждал." Из его слов я сделал два вывода. Во-первых, он не собирался с ходы начинать пальбу. Если бы он и в самом деле хотел нас арестовать, то прислал бы детективов, а не явился бы сам в сопровождении сержанта Перли Стеббинса. Во-вторых, это была хорошая возможность преподать Вулфу урок. Парочка прицельных, не совсем вежливых замечаний разозлит Крэмера достаточно, чтобы он употребил власть, а Вулф, проявив подстражичи шелок другую, а может быть, и всю ночь, наверняка избавится от привычки оставлять галстуки где попало но В таком случае мне придется отправиться вместе с ним туда же. А это несправедливо. И потому я вернулся в кабинет, предоставив Перле честь запереть дверь вместо меня, и доложил: Крэмер и Стеббинс с двумя ордерами. инспектор за вами, сержант за мной. Я польщён. Вулф посмотрел на меня с а когда они вошли следом, перевел этот свой ласковый взгляд на них. Я вчера вас предупреждал. Креймер положил пальто на подлокотник красного кожаного кресла и сел. Глупости, фыркнул Вулф. Креймер достал из кармана бумаги. Я прибегну к ним, если вы меня вынудите. Если вас арестовать, я знаю, что будет. Вы откажетесь говорить, Гудвин тоже, а как только появится Паркер, вас выпустят под залог. Но запись на вас останется, и с этим вы ничего не сделаете. Задержание как важного свидетеля одно дело, но арест за препятствие правосудию э, совсем другое. Мне разглашали содержание показаний Гудвина в интересах следствия. Вы прекрасно об этом знали, но взяли и раскрыли. И кому? Подозреваемым. Мы узнали от Фрэнка Эда. Он позвонил помощнику окружного прокурора. Снова он человек блестящих идей. «Осел», — объявил Вулф. Ну да. поскольку вы с ними беседовали конфиденциально? Нет. У них нет обязательств передо мной, как и у меня перед ними. Но я ясно сказал им: если найду убийцу раньше, чем вы, то сделаю все возможное, чтобы защитить их контору. Если мистер Эдди не виновен, то в его интересах было, чтобы вы меня не опередили. Если виновен, Тем хуже для него. Кто ваш клиент? Отис? У меня нет клиента. Я намерен наказать преступника за оскорбление, которое он нанёс моему чувству собственного достоинства. Ваша угроза задержать меня будто бы за препятствование правосудию пустое ребячество. Я не вмешиваюсь в ваши дела, они меня не касаются. Я не смогу избежать последней сцены, когда мой галстук будет предъявлен в зале суда как вещественное доказательство обвинения. Может быть, мне даже придется пережить унизительный вызов на свидетельское место, чтобы его опознать. Но я хочу компенсировать это, разоблачив негодяя, который им воспользовался, рассказав мистеру Отису его партнерам, о том, что мисс Аронс сообщила мистеру Гудвину наскрыв характер той катастрофы, которая грозит их компанией. Я действовал в своих легитимных личных интересах и не нарушил никакого закона. Вы прекрасно знали, что мы скрываем от них эту информацию. Вулф приподнял плечи на одну восьмую дюйма. Я не обязан следовать вашей тактике ни по закону, ни исходя из практики. Мы с вами не адвокаты под тестючьего окружного прокурора. Предъявит ли он мне обвинение на таком основании? Он поднял вверх ладонь. Мистер Крамер. Это бессмысленно. Есть ли у вас ордер на мой арест как важного свидетеля? Да. И второй для Гудвина. Однако вы не хотите ими воспользоваться по той причине, которую сами же и назвали. Потому размахивать ими как дубинкой? С какой целью? Зачем вы пришли? Сержант Перли Стеббинс, который стал состоять за спиной у Крэмера, рыкнул басом. Есть одна вещь, которая порадовал бы Перли больше, чем засадить за решетку Вулфа или меня. Это засадить туда нас обоих. Вулф, пристегнутый к нему наручником, и я, пристегнутый к Вулфу, вот его идеал. Рычание же свидетельствует о том, что Перли разочарован. Так что, когда он подошел к креслу и сел, я сочувственно ему улыбнулся. Мне нужна правда, заявил «Фу!» — Фыркнул Вольф. Креймер кивнул. Вот именно. Фух". Если верить показаниям Гудвина, если он там ничего не добавил от себя и ничего не упустил. Теперь-то, Арон, вот бил один из этих троих. Эда Хайдекер и Хайдекерлиджет. Объяснения не нужны. Согласны? Да. Но если присяжные будут руководствоваться показаниями Гудвина, то добиться признания обвинительного приговора будет невозможно. Она пришла к вам в 17:20. Он говорил с ней в этой самой комнате 19 минут и в 17:39 поднялся к вам в оранжерею. В 18:10 вернулся и обнаружил тело. Теперь о них. Кто из них вчера с ней беседовал? Кто пошел следом за ней или непосредственно перед ней, или вместе с ней, выяснить невозможно. Мы до сих пор этого не знаем и сомневаюсь, что узнаем. У каждого свой кабинет, секретарши сидят в соседних комнатах. Мы, разумеется, проверяем передвижение, телефонные звонки и другие детали. Но вряд ли это чем-то закончится. Бумагу Перли. Степенс достал из кармана листок бумаги, протянул Креймеру и тот бегло его просмотрел. На 17:30 у них было назначено совещание по вопросу не связанному с Сорлом в кабинете у Фрэнка Эда. Эды уже находился там, когда в 17:29 пошёл Джет. Они находились там вдвоем, когда в 17:45 пришел Хайдекер. Хайдекер объяснил опоздание тем, что ездил по делу, которое заняло больше времени, чем он рассчитывал. Втроем они совещались до 18:00. 35. Таким образом, даже если вычеркнуть Эде и Джэты и оставить Хайдекера, что это дает?» Будден утверждает, что в 17:39, когда он уходил, она была жива. Они говорят, Хайдекер приехал на совещание в 17:45. Шесть минут на то, чтобы проследить за ней до этого дома, позвонить, дойти от телефонной будки до двери, войти, убить и успеть на совещание в офисе, до которого больше мили. Именно ф Никто из них не мог убить ее после совещания. Тут не нужно верить Гудвину на слово. Он позвонил в полицию в 18:31, а совещание закончилось в 18:35. Как вам это нравится? Вулф хмуро на него смотрел. Никак. По какому делу ездил Хайдекер? Он объехал три театра в поисках билетов. Можно было бы подумать, что с его доходами он покупает билеты через агентство. Но он наскуповать. Мы проверили, так и есть. В агентствах его не знают. Ни Эды, ни Джет. Никуда не выходили между 16:30 и 17:30. Неизвестно. Они говорят, что нет. Никто не сказал обратного, хотя вопрос остается открытым. А какая разница, если даже в отношении Хайдеггера получается ерунда? Никакой. И, конечно же, никто не мог нанять какого-нибудь головореза. Конечно, нет. Головорез убил бы не здесь, в вашем кабинете, и не вашим галстуком, чушь. Тут можно выбрать одно из трех. Первое. Кремер поднял палец. Они солгали. Совещание началось не в 17:30, и или Хайдекер приехал не в 17:45. Второе. Он поднял второй палец. Берта Арон. назвала партнером просто кого то из адвокатов, кто у них работает. Их девятнадцать. Если Гудвин в своих показаниях ничего не упустил, то в этом я сомневаюсь. Третье. Еще один палец. Показания Гудвина лживы. Она сказала не партнер. Бог знает, что она сказала. Возможно, там все не так не доказать это невозможно. Она мертва, и Гудвин в любом случае может утверждать, что она сказала именно это. М? Выбирайте сами. Последнее ваше предположения я категорически отвергаю, фыркнул Вулф. Если допустить, что мистер Гудвин способен на такую чудовищную ложь, я стал бы соучастником, поскольку он сообщил мне А суть их разговора до гибели мисс Арон или в момент гибели. Я отвергаю также второе. Вам известно, что вчера я беседовал с мистером Отисом. Он твердо уверен, что мисс Арон могла назвать партнером только того, кто является им на самом деле. Послушайте, Вулф, признайтесь. Вы решили раскрыть дело раньше нас, потому что хотите славы. Не славы, компенсации. Ладно, это я понимаю. Могу себе представить, что вы почувствовали, когда увидели ее на полу с вашим галстуком на шее. Я знаю, как быстро работает ваш мозг, когда его вынудят. Вы в два счета сообразили, что слова Гудвина никто не проверит. Вам нужна компенсация, удовлетворение. Вам потребовалось минут пять, не больше, чтобы все обдумать и объяснить Гудвину, что говорить, чтобы заставить нас пару дней побегать впустую. Вашему черт возьми, эго, такой вариант событий вполне мог бы показаться нормальным. Вы не стали бы препятствовать правосудию. Вы нашли бы убийцу. Если вспомнить все трюки, которым я сам был свидетелем, вы ведь не станете отрицать, что способны на такое. Да, при достаточных основаниях. Да. Но я этого не делал. Позвольте прояснить этот момент. У меня нет сомнений в том, что когда мистер Гудвин пришел в оранжерею и сообщил мне о том, что сказала ему мисс Арон, он изложил все точно и подробно. Его показания полностью соответствуют его докладу мне. Так что, если вы, вооружившись ордерами, пришли сюда это оспаривать, то зря тратите свое и мое время. Арчи, позвони мистеру Паркеру. Сколько номер адвоката на Паркера принадлежит к числу тех, которые я отлично знаю наизусть, и мне не нужно искать его в справочнике. Я повернулся и набрал номер. Когда Паркер ответил, Вулф взял трубку. Мистер Паркер. Добрый день. Тут у нас мистер Кремер размахивает ордерами на арест мистера Гудвина и на мой. Нет. Как свидетелей. Не знаю, воспользуется он им или нет. Пожалуйста, попросите своего секретаря звонить мне каждые десять минут. Если Фриц скажет, что нас увел мистер Крэмер, вы будете знать, что делать. Да, конечно. Спасибо. Когда он положил трубку, Крэмер встал, что-то сказал Стеббинсу, взял с подлокотника свое пальто, и они вышли. Я пошагал за ними, чтобы удостовериться, что они оба покинули дом. Когда я вернулся, Вулф сидел, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза, сжав руки в кулаки и работал губами. Когда он так делает губами, втягивает, вытягивает, втягивает и вытягивает, его нельзя прерывать. Потому я просто подошел к своему месту и сел. Продолжаться это может от двух минут до получаса. В тот раз прошло не больше двух минут. Наконец, волф открыл глаза, сел прямо и рявкнул. Он что? Намеренно опустил четвертую версию? Не пришло в голову? Наверно, он слишком сосредоточился на нас. Но скоро придет. А тебе, конечно. Судя по расписанию действий, это очевидно. Когда он сообразит, то может все испортить. Это не то, в чем он хорош. Волк кивнул. «Его нужно опередить. Можешь ее привести? Могу попытаться. Я так и понял, что именно это вы и обдумываете. Могу ей позвонить, а если не выйдет, сообразим что-нибудь. Когда она вам нужна? Сейчас? Нет. Мне нужно время, чтобы продумать план. Сколько времени? Ему пришлось бы вывернуть шею, чтобы увидеть настенные часы. Десять минут четвертого. Скажем, в шесть. Понадобится всем, в том числе мистер Отису. Хотя номер Черчилля был не так хорошо мне знаком, как номер Паркера, я все же набрал его, не сверяясь со справочником. Я попросил соединить меня с миссис Мортон Сорал, и после некоторого ожидания в трубке раздался голос, который я уже слышал. Апартаменты миссис Сорл. Кто говорит? Это Арчи Гудвин, миссис Сорл. Я звоню из кабинета мистера Вулфа. Только что здесь был инспектор полиции, который приходил побеседовать с мистером Вулфом. До него нас посетили трое ваших знакомых: Эддей Хайдекер и Джет. Произошло несколько очень интересных событий, и мистер Вулф, прежде чем что-то решить, хотел бы обсудить их с вами. Утром вы спросили Не согласится ли он работать на вас? И это одно из возможных развитий событий. В шесть часов вас устроят. Адрес у вас есть. Молчание. Потом ее голос. Что за развитие событий? Лучше это пусть вам объяснит мистер Вулф. Уверен, вам будет интересно его послушать. Почему он не может приехать ко мне? Потому что, как я уже говорил, он Не выходит из дому по делам. Но вы выходите? Приезжайте сейчас же. Я бы с огромным удовольствием, но в другой раз. Мистер Вулф хочет сам с вами поговорить. Молчание. Полицейский тоже придет? Конечно, нет. Молчание. Потом вы сказали в шесть? Точно. Хорошо. Я приеду. Я повесил трубку, повернулся и сказал Вулфу: "Договорились. Она хочет, чтобы я к ней приехал. Но с этим придется подождать. У вас меньше трех часов, чтобы составить шараду, а два из них уйдут на орхидеи. Есть что-нибудь для меня?" "Звони мистеру Отису", буркнул он. Глава 8. Мне тогда казалось и до сих пор кажется, что нанимать